Плечо у него холодное, влажное. «Любовь моя, ты здоров?» Открывает глаза, улыбается. «Что, неужели утро? Что-то я так устал, что проспал бы еще целый день. Вставай, вставай! Ох, что же ты не разбудила меня раньше? Я так люблю тебя. А уже утро, и мы встретимся только вечером. Не мучь меня, я тоже проспала». Мы очень поздно уснули, а теперь тебе нужно идти. Он прижимает меня так, словно не в силах от меня оторваться. Но я слышу шаги постельничего, сейчас тот принесет горячей воды. Я делаю попытку встать. Это словно сорвать с себя кожу. Внезапно до меня доходит, как горячо его тело, как сбиты простыни. «Ты весь горишь!» «Это от желания!» — улыбается он. «Придется пойти на месу остудиться!» Он встает с постели, набрасывает плащ на плечи, его покачивает. «Ты не заболел?» «Пустяки!» «Слегка кружится голова!» — отвечает он. «Ослабел от желания!» «И все ты виновата!» «Ну, увидимся в церкви!» «Молись за меня, душа моя!» Я тоже вскакиваю, отодвигаю задвижку дверцы, ведущей на укрепление. Не твердым шагом он спускается по каменным ступенькам. Выйдя на воздух, распрямляет плечи, быстро оглядываю комнату. Нет, никто не узнает, что он был здесь. Через мгновение слышу стук в дверь». Это Донья Эльвира в сопровождении камеристки, а за ней две служанки, одна с кувшином горячей воды, вторая с платьем, которое я сегодня надену. — Долго спите, ваше высочество. — Переутомились, похоже? — с неудовольствием замечает Донья Эльвира. — Однако я настроена так мирно, что не снисхожу до ответа. В церкви они не более чем обменялись взглядом. После мессы Артур поехал кататься, а Каталина, позавтракав, отправилась к своему исповеднику. Сидя перед окном, они читали вслух послание святого Павла. Каталина уже закрыла книгу, когда вошла леди Маргарет Пол. «Принц просит вас прийти к нему в комнаты», — сказала та. «Что-то случилось?» — тут же поднялась Каталина. «Боюсь, его высочество нездоров». Всех, кроме ближайших слуг, отослал прочь. Сопровождаемая Доньей Эльвирой и леди Маргарет, Каталина проследовала в гостиную принца, как всегда переполненную просителями и любопытными, и сквозь расступившуюся толпу прошла к двойным дверям, ведущим в его личные апартаменты. Артур очень бледный, сидел в кресле у камина донья эльвира и леди маргарет остались у двери, а каталина стремительно приблизилась к мужу что стряслось любовь моя он с усилием улыбнулся думаю небольшая простуда не подходи ближе я не хочу чтобы ты заразилась у тебя жар осторожно спросила она с мыслью о потливой лихорадке которая является с жаром и уходит, забрав с собой жизнь. — Нет, знобит. — И неудивительно. В этой стране всегда либо снег, либо дождь. Он опять вымученно улыбнулся. — Леди Маргарет, нужно послать за врачом. — Уже послали, Ваше Высочество, — ответила та. — Прошу вас не поднимать суматохи, — сердито сказал принц. «Просто я хотел поставить вас в известность, принцесса, что не смогу с вами поужинать». Они встретились глазами. «Как нам побыть вдвоем?» — спрашивал взгляд. «А нельзя ли нам сделать это здесь?» — спросила Каталина. «Мы же можем поесть вдвоем, раз вы неважно себя чувствуете». «Отличная мысль!» — одобрил он. «Соблаговолите сначала принять доктора, ваше высочество», — посоветовала леди Маргарет. «Пусть он скажет, что вам можно есть и безопасно ли принцессе находиться рядом с вами». «Принц не болен», — убежденно сказала Каталина. «Он просто устал. Это все из-за холода или сырости. Вчера было прохладно, а он полдня катался верхом». Раздался стук в дверь и следом голос.